Когда Жуков младший вновь спустился во двор, отец свирепо посмотрел на него и задал тот же вопрос, только в другой форме: "Где ты болтался? Я уж думал досыпать у Лекса". Валерий Александрович вновь напомнил себе, что имеет дело с ним молодым, сплочивым человеком, вдобавок едущим к зубному врачу. В следующий раз быстрее доеду, пообещал он и объяснил: "Я же первый раз зимой". Ты сам говорил, москвичик, жалко, сгниет. Ну так часника поймал, раздраженно буркнул отец. Ихван сколько ездит, бомбит. Не разорился бы не бось. Наверно, Александр Васильевич был прав. Но Жуков младший прекрасно представлял себе батиную реакцию в том случае, если бы он, сын, приехал сюда на метро и здесь занял соловлей часника либо такси. Не бось, сразу бы выяснилось, что москвич Валерию дороже отца и так далее и тому подобное. Светофор, видишь? строго осведомился Александр Васильевич, как только выехали со двора. Куда несёшься? Мигает уже, и ряд левый займи, сейчас поворачивать. Да печку включи наконец, а то и в сосилку превратилс тебя, дождавшись. К тому времени, когда они добрались до Васильевского острова, Валерий Александрович чувствовал себя не водителем с двадцатилетним стажем безгрешной езды, а зелёным чайником, только-только вылупившимся из автошколы. А тяжко какое там вылупившимся. Всё вместе гораздо больше напоминало неудачную сдачу экзамена по вождению. Жуков неизменно оказывался не в том ряду, включал не ту передачу, пропускал другие машины, когда этого совершенно не следовало делать, оттирал тех, кого наоборот следовало пропустить, и в довершение всех бед забывал выключить поворотник. Когда? Не иначе, некоторым чудом Он все-таки благополучно припарковался у зубоврачебной клиники, сдал Александру Васильевичу с рук на руки доктору и принялся ждать. До него внезапно дошло, что непрестанная батина Пелёшка имела и свою положительную сторону. Мандраш, преследовавший его с Вознесенского проспекта, наконец отступил. В течение последнего часа о Нем просто некогда было думать. Пока врач возил с отцовой болячкой Валерий Александрович, что и дела выходил из тёплого маленького вестибюля наружу, проведать Москвич и подогреть двигатель, чтобы не остывал. Когда он в очередной раз включал самодельную сигнализацию, собираясь вернуться к двери кабинета, с ним разговорился мужчина, запиравший неподалёку свой Suzuki Vitara. Делай же раньше машины, кивнув на Москвич, улыбнулся джипа владелец. Вишь, Старичок, а какой бодряненький, классно выглядит. Ухаживаешь не бойся, увлекаешься? Жуков скромно потупился. Да я так, помалененьку. Не объяснять же действительно незнакомому человеку, каким образом и ночи деньги приводили в чувство москвич. Значит, есть еще энтузиасты. По своему истолковав его ответ, одобрил хозяин витары. И ваш, пади, чинить дороже, чем новую тачку купить. Валерий Александрович плотнее запахнул пальто и улыбнулся в ответ. Зато никто не угонит. Кому такой нужен, когда красавцы вроде вашего рядом стоят? Джи повладелись расхохотался, прикрывая меховым воротником щёку, за которой, вероятно, таился больной зуб. Уютный, несмотря на больничный запах в вестибюль, они вошли вместе. Не думать о белом медведе. Тетя Фира порывалась кипятить воду для аквариума, точно медицинские шприцы в стерилизаторе полных сорок минут. Снегирев ее поднял на смех, напомнив о сутках в Истайоне. Согласно святцам, за это время и стерилизатор созревает для нового кипения. Что уж там говорить о обоструженной и перелитой в другую емкость в воде. Есфир Самуиловна взялась была спорить, но ощутила внезапный упадок сил и апатию. Сделались безразличные пятна сырости на полу, и вопиющее нарушение технологического процесса и даже непоправимо загубленный порошок.